Глава сороковая. Мы подъехали к дому, где у меня была первая встреча с Дианой. Стоило выйти из машины, к нам подошёл крепкого телосложения мужчина, довольно-таки привлекательный наружности, но мне показалось, что я его где-то видела. "Здорово", протянул руку моему мужу, мельком посмотрел на меня и так хитро улыбнулся. "Добрый день". Уже мне Здравствуйте. А мы с вами раньше не встречались? вырвалось у меня. Было дело, усмехнулся он и резко преобразился. Теперь передо мной стоял тот самый дегенерат из клуба. У меня отвисла челюсть от столь стремительного изменения. Я прочистила горло. В театральный поступать не пробовали? Мужчины рассмеялись в голос. Ромашов даже моя жена заметила Что в тебе погиб гениальный актёр. Отсмеявшись, подколол мой муж парня. Ага, и вечно играть роли убогих? Да ну вас. Отмахнулся он. Меня, кстати, Антон зовут. А меня Мила. Знаю. Он засунул руки в карманы. Канарейка последнее время тебя часто вспоминала, причём не добрым словом. Так что будь готова к выносу мозга, она в этом спец. Лютый, может, заменишь меня? Она мне уже плешь проела. Мармашов, отставить нытьё. Есть отставить нытьё. Пробурчал недовольно, с осуждением смотря на Егора. Ну всё, малыш, иди к своей сестре, а я пока с Мармашовым переговорю. А то смотрю, мой боевой офицер совсем раскис. Что расстреливаешь меня взглядом? Рыкнул мой напарник. Одай же мне ключ. Тот тяжко вздохнул и, достав его из кармана, протянул мне. Только не закрывай дверь на замок, обратился ко мне Антон. Оставив их одних, я направилась к сестре. Открыв дверь ключом, зашла уже в знакомую квартиру. В коридоре стояла Диана и прожигала меня ненавистным взглядом. Привет. Не смело улыбнулась и раскрыв руки для объятий, направилась к ней. Но сестра резко развернулась и пошла в комнату, где мы с ней раньше общались. И я устремилась за ней. Зайдя туда, обнаружила её возле окна. "Зачем приехала?" смотря на улицу, равнодушно спросила она. "Я соскучилась, переживала за тебя". "Да ладно, не слишком ты и переживала", рассмеялась она. И резко повернувшись, прожгла меня злым взглядом. Хватит лицемерить, сестрёнка. Ты меня скинула на руки этому терминатору, а сама налаживала свою личную жизнь. Думаешь, я не знаю, что ты вышла замуж за миллиардера? Диана, всё не так, как кажется. Да хватит врать. У неё затряслись губы, глаза наполнились слезами. Дай мне объяснить. направилась к ней, чтобы обнять и успокоить. Не подходи ко мне, закричала она, выставляя руки вперёд, и я остановилась. Знаешь? Она замолчала, всхлипнув. Я бы всё поняла, если бы ты хоть раз позвонила мне, но нет. Ты этого не сделала. Вместо этого ты развлекалась со своим красавчиком. Ты даже не пригласила меня на свадьбу. Я не могла. Как донести до неё, что это не от меня зависело? Егор говорил, что это небезопасно. Опять врёшь, покачала она головой. Хотя мне уже наплевать. Ты для меня умерла в тот день, когда лишила меня шанса быть счастливой, не дав уехать. Да как ты не поймёшь? Это для твоего же блага. Теперь я уже повысила голос. С чего ты взяла, что это для меня благо? Ты хоть понимаешь, что я чувствовала в тот момент? Вы словно вырвали моё сердце. Мне до сих пор больно, слышишь? И это твоих рук дело. Ты натравила на меня своего мужинька. Будь ты проклята. От этих слов я дёрнулась, как от удара. Дина! Да что ты такое говоришь? Я же люблю тебя. Пошла вон. Заорала она: "Ты мне больше никто". Я выскочила из её комнаты, ничего не видя. Пелена слёз слепила, но тут же угодила в объятия мужа. "Детка, не плачь", прижимая к себе, попытался он успокоить меня. Но я не могла остановиться, расплакалась в голос. Опять эта боль пронзила сердце, ни вдохнуть полной грудью, ни выдохнуть. Мило, завязывай рыдать. Всё будет хорошо. Егорa на меня ненавидит, всхлипнула, но попыталась взять себя в руки. Он прав. Слёзы тут и не помогут. Детка, иди в машину и попытайся там успокоиться. Он отстранил меня от себя. Верь мне, всё наладится. Антон, дай мне ноутбук и проводи мою жену в машину. Пора канарейки мозги вправить. Егор, ты что задумал? Детка, иди в машину. Мне нужно с твоей сестрой перекинуться парой слов. Поверь, так нужно. Мы вышли с Рымашовым на лестничную клетку, и я остановилась, поглядывая на дверь. Только сделала шаг, чтобы вернуться, парень меня остановил. Не стоит этого делать. Лучше Лютова никто мозги не вправит. А твоя сестра давно напрашивается. Ей эта встряска просто необходима. Хватит её жалеть. Она не заслужила. Ты её тоже ненавидишь? Это ещё мягко сказано. Он тяжко вздохнул и подтолкнул меня к двери лифта. Антона на неплохой человек, просто могу с этим поспорить. Возможно, в прошлом она была хорошей девочкой, но не сейчас. Любовь и неё, понимаете ли, У меня сил уже нет слушать её вой по этому поводу. Видать, основательно ей мозги промыли. Ну ничего, сейчас ей лютый быстрый их на место поставит. Только это и успокаивает. А почему сам этого не сделал? Так он запретил. Пожал он плечами, нажимая кнопку вызова. Мол, девочка молодая, нельзя расшатывать её психику, дурдом. Парень вновь тяжко вздохнул, пропуская меня в лифт. Отправив жену с Ромашовым, я зашёл в зал и включил ноутбук. Нужно было успокоиться. Меня буквально сотряхивало от злости после обидных слов в адрес моей жены. Я знал, что эта канарейка ещё витает в облаках и винит всех в своих бедах. Пришло время спустить её на землю. Потому я заранее скинул на флешку несколько видео и образец нашего первичного договора с Милой. Пусть сука прочтёт на досуге и поймёт, на что была готова пойти её сестра ради её спасения. Зашёл в комнату к этой мерзавке, она стояла и наблюдала из окна за Милой. Думаю, мне представляться нет необходимости. Пошли. Дёрнул её за руку. Она испуганно посмотрела на меня. Никуда я не пойду. И попыталась выдернуть руку. Да куда ты денешься? Потянул её за собой. Пришло время твоего падения в ад. Ты мне ответишь за каждую слезинку моего ангела. Поволок упиравшуюся девицу в зал. Та попыталась заорать. Закрой пасть, тварь. иначе отправлю туда, где тебе самое место. Если бы не мило, давно бы сдал тебя властям. Подвёл её к журнальному столику и толкнул на диван. Та вновь на меня посмотрела испуганно, но возмущаться не рискнула. А теперь слушай сюда. Ты думаешь, что этот урод тебя любил? Увы, таких дур, как ты, у него много. Кстати, Вот в этой папке навёл мышку на значок с надписью реклама. Его переписка с другими идиотками. В ней же найдёшь сопливые истории тех, кого мы смогли вытащить из плена. Будет полезно послушать, как им там жилось. Это реальная картина того, что тебя ожидало. Но это всё херня по сравнению с тем, что ты натворила. Ты, Диана, перевела деньги тварям, которые убивают и невинных людей. Открыл папку, где было несколько видео, как террористы жестоко убивали мирных жителей. Включил запись, где отрубают двум женщинам головы. Диана закрыла руками лицо, сдавленно охнув. Смотри, я сказал Пророкатолья, сжав её волосы и дёрнул за них не больно, но ощутимо. Нравится? Нет, выключи. В ужасе смотря на происходящее на экране, чуть слышно ответила она. Хорошо. Сейчас я покажу тебе другое видео. Открыл папку, где была запись с Милой, когда она была убита горем из-за сестры. Диана молча смотрела, и по её щекам покатились слёзы. Потом посмотришь остановил видео. Её хотели пустить по кругу из-за тебя, а ты жива только благодаря мне и Ромашову. Вторая девушка, к твоему сведению, мертва. Диана дёрнулась, как от удара, побледнела. Но мне было плевать на её чувства. Она сделала боль на моей жене. Твоя сестра была готова пойти на всё, лишь бы спасти тебя. Прочти, когда я уйду. Вот этот договор. Показал мышкой на файл. Тогда поймёшь, что я имею в виду. А я ведь ей предлагал деньги, чтобы расплатиться с Андреевым, готов был решить все её проблемы, кроме одного твоего спасения. Но мила отказалась, умоляла спасти тебя и согласилась на этот кобальный договор. Вы о чём? Растерянно спросила девушка о том, что она готова была лишить себя возможности стать счастливой. Ей просто повезло, что я полюбил её. Я не знала, пролепетала она. Нет, ты не хотела знать. Тебе нравилось упиваться жалостью к себе, всех обвиняя в своих бедах. Я уверен, что скоро твои мозги встанут на место. Но даже когда это случится, я буду презирать тебя за то, что ты помогала террористам. Сестра простит, потому что любит. Я никогда. Мне больше нечего тебе сказать. Дам только пару советов. Слушайся во всём Ромашова, потому что от этого зависит твоя жизнь. И подробно изучи информацию на флешке. Быстрее мозги на место встанут. И если, конечно, хватит у тебя на это смелости. Развернулся и ушёл. Всё, что мог я сделал, даже сумел побороть свой гнев, иначе бабана так легко не отделалась. Вышел на улицу и направился к Ромашову и своей жене. Как она? взволнованно спросила Мила, смотря на меня покрасневшими от слёз глазами. Переваривает информацию. Через минут 10 начнётся истерика, а через час будут муки совести, так что сочувствую, Антон. Тот чертыхнулся. Ромашов. Все запреты насчёт неё сняты. Уже легче, выдохнул и как-то загадочно улыбнулся. Ладно, я пошёл проверю свою канарейку. Хрен знает, что она может выкинуть в таком состоянии. Да ладно, свою канарейку Может, действительно мне поменять его от греха подальше. Егор, ты чего? дёрнула меня за рукав жена. Переживаю за подчинённого. А насчёт сестры не переживай. Скоро будет прощение просить. Как вот выглядел. На следующий день Ромашов позвонил мне по спецсвязи по просьбе Дианы, дал Миле трубку, и они около получаса черикали с канарейкой. Короче, помирились. Одной проблемы и стало меньше.